Глава девятая «Нет, у Фирса другой», — тяжело вздохнув, произнес Петров, заглядывая в тарелку с борщом. «Естественно, он другой», — кивнул Вешкин. «Это же домашний борщ. Тут рецептура зависит от предпочтений и мировоззрения. У нас же получилось довольно сбалансированное блюдо». «Согласен», — кивнул Катеев, который уже опробовал первую ложку. — В меру капустного вкусу, в меру свекольного. Однако прошу заметить, что необходима доработка. Томатной пасты и кислинки совсем нет. — Все ингредиенты были взвешены, осмотрены и сверены со списком, — заметил Невский. — Тут дело не в количестве, а в качестве. — Тоже склоняюсь к этой мысли, — гивнул Петров. — Я лично взвешивал ингредиенты перед загрузкой. Есть теория о том, что не все ингредиенты дают вкус согласно своему весу. — Но томатного вкуса не хватает, — вздохнул Кирилл. И это при том, что мы использовали не помидоры, а томатную пасту. По сути, концентрат, — кивнул Фёдор. Тут вырисовывается сложное составное уравнение с неизвестными коэффициентами. — Вам не кажется, что вы пытаетесь посчитать вкус? — осторожно спросила Дарья. И ребята приглянулись и закивали. — А что? Это же мысль, — хмыкнул Вешкин. — Посчитать то, что не считается. — Но я бы не брался за такую скользкую тему, — хмыкнул Петров. — Предлагаю остановиться на формуле идеального борща о затянули ребята одновременно. «Неплохая затея», — кивнул Невский, вытирая рот салфеткой. «Я в деле. В любом случае, даже этот неидеальный борщ вполне конкурентоспособен с тем, что готовят в столовой». «Мне кажется, что это нельзя сравнивать», — заметил Катаев. «Там высокая кухня, культура, а у нас...» «У нас изумительный, прекрасный и просто неповторимый борщ», — заметил Вешкин. «Кстати, жаль, Фирс на отрез отказался нам помогать». «Вообще-то», — хмыкнула Маргарита, которая все это время молчала, он согласился помогать, но на условиях стороннего привлеченного специалиста, и не за бесплатно. Меркантильность я за ним раньше не замечал», — задумчиво произнес Вешкин. «Не то, чтобы я был против, но...» «Но он бесплатно, помимо своей работы, готовил на целую ораву людей», — обвинительно зыркнула на него Маргарита. «Я понимаю, что для нас, аристократов, это может показаться странным, но обычные люди за бесплатно не работают». «Он мой брат», — буркнул Вешкин. «Он твой единокровный брат, который по статусу является простолюдином. А еще он тут работает, моет полы и получает за это деньги, если его зарплату вообще такое можно назвать. И продукты сам себе покупает, и обувь, и одежду, и другие мелочи, о которых мы с вами не задумывались. Поэтому я считаю его условия вполне адекватными», — буркнула Маргарита и оглядела стол. «Кстати, а сметаны никто не догадался взять?» «Вообще да» кивнул Невский. Фирс как-то говорил, что борщ надо есть обязательно со сметаной, зеленым луком и салом, намазанным на хлеб. «Вот!» — Петров поднял палец. «О форме подачи блюда, кстати, отдельный разговор. Кто там говорил, что у нас невысокая кухня?» «Высокая котлетная кухня!» — мечтательно произнес Вишкин, зачерпывая ложку борща. Положив ложку в рот, он уставился на ребят, которые неодобрительно уперли в него взгляды. «Что? Это я так, к примеру!» — пожал плечами он. «Тогда уж высокая домашняя кухня», — задумчиво произнес Невский. «А что, звучит же?» «Так себе!» — вздохнул Кирилл. «Кстати, о главном!» — кивнул Петров. «Кто будет регистрировать клуб? Кто-нибудь вообще знает, что для этого надо и как это делать?» «Я в курсе, что клубы закреплены за кафедрами. Все, — честно признался Катаев. «Аналогично!» — кивнула Маргарита. «Но раз никто ничего не знает, то нам нужен человек, который всем этим займется», задумчиво произнес Петров. Взгляды снова скрестились на Вешкине, который уже опустошил тарелку и не постеснялся взять ее в руки и опрокинуть в рот последние капли. «Чего вы на меня так смотрите?» осторожно спросил он, понимая, что упустил что-то важное. «Да, вкусно. Я ни капли не оставлю». «Что?» После всех последних событий я лишь убедился в том, что мне необходима собственная защита. И то, что мне удалось самому создать, было как нельзя кстати. Осталось только разобраться, а что же именно у меня получилось. Вообще я не уверен, что без участия в гладиаторском турнире смог бы достичь чего-то подобного. То есть вряд ли бы я стал перелопачивать такое огромное количество литературы по стихийным бытовым заклинаниям, да и найденное мной заклинание резонанса сыграло огромную роль. В итоге, прямо сейчас я сидел в своей комнате и уже в который раз создавал новую получившуюся защиту. Теперь уже это была не просто пелена. Сейчас это действительно напоминало некий щит, который очень хорошо защищал именно от стихийного воздействия. Это было несложно понять. А вот что еще помимо этого? На данный вопрос я не смог бы сам ответить, поэтому решение напросилось само. Необходимо подойти к преподавателю боевой магии Лаврентию Палычу и попросить о помощи. Я уверен, мне было бы неудобно так часто к нему бегать с просьбами, но тут вручало то, что ему и самому было крайне интересно исследовать все эти странности, связанные с моей магией, точно так же, как профессору артефакторики. Я дождался окончания занятий и направился на верхний этаж главного учебного корпуса. Увидев меня, Лаврентий Палыч попросил подождать минут десять, так как его практическое занятие сегодня проходило дольше обычного, и несколько учеников до сих пор отрабатывали базовые боевые заклинания. После того, как преподаватель распустил студентов, он подозвал меня к себе, причем несколько учеников остались, чтобы прибраться на тренировочном полигоне. «Ну, рассказывай», — обратился ко мне Лаврентий Палыч. «Что на этот раз придумал?» «Здравствуйте», — сперва поздоровался я, после чего продолжил. На самом деле ничего нового. Хотя, как сказать? Помните, я вам показывал ту серую пелену?» Конечно, помню. А что такое? В общем, я точно не уверен. Но кажется, мне удалось улучшить ее. Возможно, теперь это превратилось в полноценное защитное заклинание от различных стихий. Только вот мне бы не помешало проверить это. Хм, полноценное заклинание, говоришь? Боевик задумался. А спустя секунд пять направился к ученикам на полигон и показал рукой следовать за ним. «Так, вам повезло», — начал он говорить, еще на подходе, обращаясь к студентам. «На сегодня уборка закончена. Свободны, но если к следующему занятию не освоите простейшую атакующую форму, так легко уже не отделаетесь. Понятно?» «Конечно, понятно!» — тут же закивали ученики. «Свободны», — кивнул он в сторону выхода. «Так, а теперь с тобой. Вставай сюда», — проговорил Лаврентий Палыч, глядя на меня. Я встал на уже привычное место и принялся ждать дальнейших указаний показывай. Создав заклинание по отработанной схеме и применив к нему резонанс, я отошел на всякий случай немного в сторонку. Хотя и мог создавать данный щит на расстоянии, но как-то было принято делать заклинание именно в центре полигона рядом с собой. Наверное, так гораздо меньше шансов напортачить. В воздухе образовалась сперва привычная серая пелена, но моментально она приняла более плотное состояние с протекающими бликами по поверхности хм тут же приблизился Лаврентий Палыч, внимательно изучая созданное заклинание. «Интересно. И что ж ты сделал?» «Хотя погоди, не говори», — добавил он. «Давай сперва проверим защиту на деле. А я пока подумаю. Вдруг сам догадаюсь». Я лишь кивнул и отошел еще на два шага в сторону. «С чего начнем?» — уточнил преподаватель. «Не знаю», — пожал я плечами. «Давайте сразу что-нибудь помощнее. Главное — стихийное заклинание». «Без проблем». В мой щит тут же удавился огненный шар достаточно большого размера. Я даже успел почувствовать мимолетное жжение от огня, так как заклинание вышло действительно выше среднего. Но как только огонь соприкоснулся с защитным заклинанием, он тут же погас. «Так», Та — протянул Лаврентий Палыч. «Хорошо, давай теперь попробуем что-то действительно серьезное». «Ага», — буркнул я и отошел еще подальше. Далее последовал целый шквал атак из каких-то ледяных шариков. Это могло бы показаться мелкой и незначительной магией, но я точно был уверен, что данное заклинание однозначно разрушительное. Достаточно было посмотреть, с какой невообразимой скоростью летели данные снаряды, ну и, конечно же, их количество. Оно устрашало. Только вот на моем щите это никак не отразилось. Все, что до него долетало, тут же бесследно испарялось или рассыпалось настолько мелкой крошкой, что просто было незаметно. «Хм...» — преподаватель озадаченно хмыкнул, но больше никак и не стал комментировать. На его лице впервые появилось недоумение вперемешку с какой-то тревогой. Без предупреждения Лавренть Павлович ударил еще несколько раз чем-то оглушительно мощным, а потом из его руки хлынул поток огня, который, не прекращаясь, лился и стремительно ударялся в мой щит, только вот итог был все тем же. Моя защита устояла, а манекен, который находился за ней, оказался невредимым. «Что за...» Боевик склонил голову на бок, после чего набрал в грудь воздух и, поджав губы, заговорил. «Фирс, отойди-ка в сторонку!» «Так я уже...» — нервно улыбнулся я. «Может, и не надо?» Лаврентий Палыч лишь слегка кивнул, давая понять, что он настроен максимально серьезно. Его словно бы задело то, что он не смог разбить мою защиту и принялся атаковать чем-то действительно серьезным. Спустя мгновение в центр полигона ударило нечто ослепляющее и обжигающее, так как я почувствовал жжение по всему телу. Но магия длилась долгое время, и ощущение было, что ее мощность с каждой секундой только нарастала. В какой-то момент я понял, что защита полигона начала трещать. Откуда-то послышался треск стекла, а воздух настолько нагрелся, что становилось тяжело дышать. «Лаврентий Палыч!» – прокричал я и закашлялся. Я собирался уже подбежать к нему, чтобы остановить, но этого не потребовалось. Преподаватель и сам понял, что перестарался, и в тот же миг оборвал свою магию. Боевик стоял, покрывшись потом. Он тяжело и сбивчиво дышал, а его взгляд был направлен только в одну точку. Возможно, сейчас в его глазах можно было разглядеть искорку безумия. Лаврентий Палыч неотрывно смотрел на мой щит, который слегка поменялся в цвете, стал более темным, но самое главное, он не разрушился и не исчез. «Защита была на месте». В какой-то момент мне даже стало слегка неловко, как-то не по себе. Только что я осознал, что мою новую созданную защиту не смог разрушить один из лучших боевых магов, по крайней мере, из тех, кто еще жив. Конечно, он приложил не максимум усилий, но и этого было достаточно, чтобы понять. Я создал нечто уникальное. «Так как ты это сделал?» – тихо произнёс он, восстановив дыхание. Так же, как и раньше, создал несколько последовательностей бытовых заклинаний с упором на защиту от различных стихий, но с одним добавлением. К получившейся пеллине я применил резонанс». «Резонанс?» — преподаватель не сразу понял, о каком именно заклинании я говорю. «Да, я использовал его на турнире, помните?» «Ах, точно, и...» — он вопросительно посмотрел на меня. Я знал, что пелена неплохо защищает от стихий, но мне было интересно, как он сработает против резонанса. Результат оказался очень неожиданным. Я думал, что резонанс должен будет разрушить пелену, но он словно бы укрепил и, возможно, даже преобразовал ее. «Хм, вот как. Очень интересно. Я впервые о таком слышу. Что вообще-то неудивительно, но в любом случае твой щит — это что-то невероятное». «Мне теперь захотелось провести на нем полноценные опыты. Нужно будет ударить в полную силу, чтобы узнать, насколько он хорош». «В полную? А это не опасно? Мне кажется, стены университета не выдержат такого напора», не скрывая своего скепсиса, проговорил я. «А я тут и не собирался этого делать. Я и сам понимаю, что в стенах учебного заведения непозволительно использовать настолько разрушительные заклинания». «А тогда как?» «На боевом загородном полигоне». М? Удивленно уставился я на преподавателя. «Здесь и такой есть?» «Конечно, чтобы тестировать настоящие боевые заклинания, в особенности самые мощные и разрушительные стихии, только этим полигоном очень редко пользуются, всего пару раз за год. Как правило, лишь выпускники и то далеко не все, ведь специальности у всех довольно разные, а еще расположение этого полигона тоже сказывается на всем этом. До него не так-то просто добраться, ведь, как я и сказал, он находится за пределами города». «Понятно, в принципе, логично, но я даже и не знаю. Не уверен, что смогу найти для этого время, по крайней мере, сейчас. Извините». «Ничего, ничего», — улыбнулся Лаврентий Павлович. «Сейчас я и сам занят. Проведем еще как-нибудь полноценный опыт, а пока подумай, что ты с этим будешь делать». «В каком смысле?» — уточнил я, не понимая, что имел в виду преподаватель. «Ты открыл новое заклинание. Уже сейчас очевидно, что это так, и это именно заклинание. Хотя я не уверен, что кто-нибудь когда-нибудь сможет его повторить. Но все же это однозначно заклинание. Уникальное, мощное, полезное и невероятно сложное. Но у нас и без того есть заклинания, которые мало кому под силу. Это же не делает их плохими. Возможно, было бы правильно запатентовать данное открытие». «А, я на некоторое время завис». «А в магии так делают?» «Но, конечно!» — усмехнулся боевик. «Просто в наше время мало кто открывает что-то новое, что логично. Но тебе удалось». «Я даже и не знаю. А то, что я не маг, может как-то сказаться?» М -м -м -м -м -м -м -м Лаврентий Павлович задумался, а потом нахмурился. «Хороший вопрос. Возможно, наши бюрократы напихают тебе палок в колес просто из вредности. Хм, пока не торопись, и самое главное, никому не рассказывай, как создал данное защитное заклинание». «Даже если ты его уже кому-то показывал, в этом нет ничего страшного. Но лишнего не болтай!» «Понял», — кивнул я и улыбнулся. «Я рад, что смог создать что-то такое. Защита от стихий — это всегда хорошо». «Ага, хорошо», — как-то странно ответил преподаватель. «Только вот тут защита не совсем от стихий». «В каком смысле?» «Моя последняя магия была не стихийной, точнее, не совсем так. Но сейчас нет смысла пояснять это. Факт остается фактом». «Твоя защита, она очень мощная и невероятно универсальная. Думаю, нам предстоит еще множество экспериментов». Боевик снова задумался, после чего продолжил говорить. «Да, теперь я в этом точно уверен. До выхода на загородный полигон можно будет еще раз прямо здесь провести несколько испытаний. Согласишься?» Внимательно посмотрев на меня, произнес Лаврентий Палыч. «Ну а куда я денусь?» – подумал я про себя. «Да и тем более это же моя защита, которая сейчас мне точно не помешает». «Буду только рад», — уверенно ответил я. Коридор в учебном корпусе — место довольно своеобразное. С неравномерной периодичностью он наполняется гомонящими студентами, что зачастую обсуждают не тему лекции, а порой и крайне далекие от магии вещи. К примеру, бюст одной из одногруппниц и те пару пуговиц, что она расстегнула. Что это? Просто жарко или намек для одного из студентов? Как бы там ни было, но в этом коридоре у лекционного зала сидел Фирс. Парень, примостившийся на перевернутом ведре, скрупулезно и четко записывал лекцию профессора боевой магии Лаврентия Палуча. Слово в слово, высунув язык, он пытался успеть записать все. Из-за того, что приходилось писать быстро, парень мельчил почерк, отчего в одну клетку у него влезли почти две строчки. «Да, противопоставление стихий в бою имеет место быть», — тем временем продолжал он. «Вода отлично работает против огня, огонь против воздуха, но мы с вами должны понимать, что в реальных боевых условиях никто не применяет заклинания из одной стихии. Если по вам бьют чем-то огненным, вода и земля. Что-то вроде великой грязь», если бьют с землей, алчущие когти из воды и воздуха». Помните, противопоставление стихии работает тогда, когда по вам бьют одной стихии, а это в реальных боевых условиях уровень архимагистра. Такие заклинания создаются в тылу, и не вмешаться, не остановить у вас возможности нет. Остаётся только попытаться выжить под таким ударом. Понимаете, о чём я?» Зал загудел нестройным хором голосов. Отсюда мы с вами приходим к главной мысли. В боевых условиях решает не противопоставление стихий, а универсальность, объем резерва и скорость воспроизведения заклинаний. Универсальность. Вы должны уметь работать со всеми стихиями вне зависимости от вашего типа силы. Еще раз повторюсь, со всеми. Объем резерва – это важно. Я неоднократно видел, как погибали молодые ребята не потому, что они ошиблись, и не потому, что они медленно делали заклинания. Просто им не хватало резерва. В какой-то момент их защита сыпалась, и это был их конец. Ну и скорость. Скорость – это именно то, что зависит от вас. Чем быстрее вы выдадите заклинание, чем быстрее опознаете защиту или атаку противника, тем больше шансов у вас выжить и победить в бою. Это понятно? В этот момент в коридоре, по которому елозили мокрые тряпки, которые словно магические слизни облепляли стены, плинтуса и другие сложные места, послышались шаги. «Фирс?» — подошла к парню Маргарита. «Ты чего тут?» «М-м-м», поднял на нее взгляд парень, заметив, что лекция закончена. Он поднялся, взял ведро в руку и принялся силой отправлять тряпки в него. «Да так, лекцию слушал». «А зайти?» — кивнула она на аудиторию, в которой уже загомонили студенты. «Да я как-то...» — смутился Фирс. «Неудобно? А ты вообще чего тут? Ритуалистики и артефакторики сегодня не будет». «Я к тебе», — улыбнулась Маргарита. «Ко мне?» «Не хочешь прогуляться?» — спросила девушка. «Нам надо бы поговорить». «Пошли», — кивнул парень и приподнял ведро. «Инвентарь только занесу». Девушка кивнула и отошла чуть в сторону, выпуская студентов, а Фирс направился в сторону подсобки. Через несколько минут он вернулся и кивнул подруге. Ребята под взгляды и шепотки других студентов прошли в парк. Когда они углубились достаточно, чтобы другие их не видели, Фирс не выдержал и спросил. «Что-то случилось?» «Нет, просто я скоро сдаю зачет, а родители просили приехать на выходные», задумчиво произнесла девушка. «Не думаю, что это связано с тобой, но все же. Нам бы придумать, что говорить, чтобы не получилось, что я говорю одно, а ты другое, если они решат поговорить с тобой». Одаренный уборщик удивленно поднял брови. Взглянул на девушку и спросил. «Ты говорила, что к тебе нет никаких требований родители на тебя не давят». «Тут все сложно», — девушка сложила руки в замок за спиной. «С одной стороны, да, я не наследница, и наш род может себе позволить выбирать женихов, а с другой... Ты видел, как на нас смотрели другие студенты?» «Слушай, мы же на виду не обнимаемся и не целуемся», — хмыкнул Фирас. «Это же просто...» «Слухи в аристократическом обществе?» — кивнула Маргарита. «Порой слухи бьют сильнее, чем нож в спину». «Репутация», — кивнул парень. «Да, и нам надо решить, что делать и что говорить». Фирс поджал губы, нахмурился и спросил. «Ты хочешь прекратить наши отношения? Это вообще можно назвать отношениями?» — спросил он, хмурясь. «Наверное, можно. Хоть у нас пока ничего такого не было». «Что значит «пока»?» — с усмешкой взглянул на нее Фирс. «То и значит, просто не сошлось», — вздохнула Маргарита. «Не приведи Господь, клуб будет базироваться в моей прозекторской». «Слушай», — смутился Фирс, — «я думаю, прежде чем мы решим, что будем говорить, нам надо решить, что между нами происходит». Девушка задумчиво взглянула на него. «Маргарита, ты мне очень нравишься», — вздохнул Фирс. «Ты очень хороший человек, и мне с тобой рядом комфортно, но я до сих пор не понимаю, что между нами происходит». «Как далеко это может зайти?» с грустной улыбкой спросила девушка. «Да, и это. Понимаешь, с одной стороны мне с тобой хорошо, а с другой у меня есть серьёзные подозрения, что у наших отношений нет будущего». Фирс тяжело вздохнул. «Медведевы никогда меня не примут как своего. Быть бедным родственником мне и самому не очень хочется, поэтому...» «Поэтому?» «Поэтому я даю право выбора тебе», — произнёс Фирс. «Как ты решишь, так и будет. Когда решишь закончить эти отношения, просто дай мне знать». «Ладно». Девушка поджала губы. Свела брови и опустила взгляд. «Ты кое в чем прав». «В чем?» «В том, что в твоем текущем статусе у наших отношений нет будущего». «И что будем делать?» Спросил ее Фирс. Девушка повела плечами, затем подняла взгляд на парня и спросила. «А просто быть счастливыми не получится?» Фирс улыбнулся и кивнул. «Здесь, сейчас, да. Почему нет? Быть счастливыми — это ведь не преступление, так?» «Так», — выпрямилась Маргарита. «А то, что будет потом?» «Будет потом», — кивнул Фирс, протягивая руку к ней. «А пока мы рядом, то почему бы и не побыть счастливыми?» Парень обнял девушку, прижал к себе и с улыбкой принялся поглаживать по голове. Та тоже обняла его, прижалась щекой к груди и с улыбкой спросила. «Что родителям сказать?» «Скажи, что счастливо. Здесь и сейчас», — с усмешкой произнес парень. «Ну а про будущее?» «К черту будущее!» — подняла лицо к нему Маргарита. «К черту все эти правила! Можно ведь побыть просто счастливой! Я ведь не наследница, в конце концов!» «Всемиловестейший государь!» — поклонился слуга перед высоким широкоплечим мужчиной с небольшой окладистой бородой. «Большой совет собран я ожидает вас!» Император кивнул, молча проводил слугу цепким, внимательным взглядом и отвернулся к окну. Мысли правителя были нерадужными. Плохих новостей не было. Но вокруг при дворе что-то происходило. Шли слухи о заговоре, о нападении соседей и даже о воровстве, размеры которого составляли чуть ли не половину казны. Однако, вникая в каждый слух, разворачивая клубок интриг, он каждый раз приходил к самым обычным злопыхателям, которые пытались через него насолить недругам. «Но что-то определенно происходит», – задумчиво произнес правитель, анализируя происходящее. Если раньше подобные ситуации были не рядовым случаем и сопровождались грандиозным скандалом, то теперь слух шел один за другим, и большинство касалось как раз тех родов, в которых правитель был уверен. Да, протянул император, сложил руки за спиной и направился в сторону выхода из кабинета. В сопровождении пары охранников он вошел в большой зал, посреди которого стоял стол, достойный самого помещения. Все присутствующие министры и важные чиновники встали и молча поклонились. Правитель империи прошел к креслу во главе стола и сел за него. Только после этого присутствующие перестали гнуть спину и также уселись по местам. «Рад видеть вас в добром здравии», — произнес император и взял папку, лежавшую перед ним. «Думаю, тянуть не стоит. Начнем с важных общих вопросов». Тут он посмотрел на сидевшего по правую руку руководителя Департамента магических дел. Гладко выбритый старичок с пышной шевелюрой поднялся, кашлянул и открыл папку, которая также лежала перед ним. «Господа, имею честь представить результаты работы нашего департамента за минувший квартал», — начал он достал очки из переднего кармана. Устроив их на носу, он принялся зачитывать доклад. «Согласно постановлению и закону о налоге на силу, нашим ведомством для нужд государства было собрано, все присутствующие заерзали». Нет, не от предвкушения, а скорее от неизбежности происходящего. Как бы там ни было, но упускать из виду стратегический ресурс было нельзя, поэтому все присутствующие устраивались поудобнее для длительного и нудного доклада. Доклада, который всегда заканчивался одинаково, с введением дебета с кредитом. «Император не стал исключением и откинулся на спинку стула, расслабляясь под монотонный речитатив старичка, но, несмотря на внешний вид, мужчина внимательно слушал то, что он говорит. «Да». Краткую выжимку его доклада он уже читал и всегда держал нос по ветру, однако, несмотря на это, решил не упускать подробностей. Для показного безразличия он одной рукой открыл папку, чтобы взглянуть на список вопросов на сегодняшнее заседание, однако вместо него обнаружил записку, написанную от руки неизвестным почерком. «Здравствуйте, всемилостивый государь! Обращается к вам следователь, вечно покорный императорскому роду Григорян Михаил Мамукач». Обращаюсь к вам таким способом из-за сложной ситуации вокруг вашей персоны и угрозе как императорскому роду, так и всей империи. Прошу принять эти строки как истину, которую вижу именно я, так как служил вашему прадеду, вашему деду и вашему отцу, а на данный момент пока еще служу вам. Тело мое давно в земле по частям похоронено в разное время, а душа моя, скорее всего, горит в аду за те грехи, что я взял на нее за империю. В моей жизни нет ничего, кроме нее, и служить отчизне – единственный смысл моего существования. Прошу, поверьте мне и не думайте на злой умысел. Недавно мне стало известно о злодеяниях рода Громовых. Поначалу я не придал им большого значения, а Максим Александрович Громов показался мне обычным коррумпированным аристократом, который везде ищет выгоду, но, наткнувшись во второй раз на него, я стал присматриваться к нему. Затем всплыл некто Падлов, который совал нос уже в дела государственной важности, и это снова меня вывело на Громова. Клубок оказался запутанным, и данная персона неоднократно всплывала то тут, то там. Несмотря на большую загруженность, я не оставил его без внимания, и чем дальше я шел, тем больше у меня появлялось подозрений. «Фактически мне нечего представить на ваш суд. Однако все нити, ведущие к нему при первой же попытке их прощупать, мгновенно обрывались. Я старался как мог, но нити, которые дергал, оказались паутиной. Этот хрупкий паук сумел сплести целую паутину как вокруг вас, так и меня. Оказавшись заложником в данной ситуации, я каждый раз, дергаясь в сторону, запутываюсь в его паутине еще сильнее». Мне пришлось выйти за рамки своих должностных полномочий, чтобы найти информацию. И Анна меня не удивила. Искренне надеюсь, что это для вас не станет новостью, но сказать я это обязан, ибо не ведаю вашего знания и обстановку вокруг вас. Готовится переворот. Военное ведомство, ИСБ, часть экономического ведомства точно. Все они в той же паутине, но они не ее пленники, они такие же пауки. Я понимаю, что мои слова могут показаться вам пустыми обвинениями. При дворе в последнее время очень много подобных слухов, да только скандалов не слышно. Думаю, вы все милостивейший государь и сами это заметили. Не обольщайтесь, это фон, специальный фон, в котором должны утонуть как вести об измене, так и вырвавшаяся наружу информация. Вас готовят и усыпляют бдительность. «Что же касается пустых слов, то у меня для вас кое-что есть. Я знаю, что при вас всегда находятся очки. Да, те самые, что выглядят как самые обычные, только вот я знаю их свойствах». Не ругайте Емельянова. Вина его в разглашении информации минимальна. Однако, благодаря ей, легкий эликсир агенцевого красного, смешанного с вулькарией, станет для вас маяком». Никаких артефактов на коже он не вызывает, но в ваших очках вы увидите тех, кто пил алкоголь в последние несколько дней в доме Громова Максима Александровича. Я немало постарался, чтобы подобрать состав, не вызывающий реакции организма, но видимый в ваших особых очках. Еще раз прошу прощения, что пришлось задействовать сторонних людей в этом деле, но другого выбора у меня не было. Мой человек прокрался в поместье Громовых и добавил этот состав в алкоголь. На этом я закончу. «Искренне верю в империю и ваш род. Отныне и до конца веков. Всегда ваш преданный старший следователь ИСБ Григорян Михаил Мамукач». Император на пару секунд замер. Затем он еще раз пробежал глазами записку, поднял взгляд на полный зал. Большой министерский совет был очень важным собранием, однако сейчас на лицах собравшихся отчетливо читалась скука. Быстро взяв себя в руки, правитель государства накинул на лицо уже привычную маску скучающего государя и взглянул на письмо перед собой. На его глазах строки потекли и стали размываться, словно кто-то намочил чернила. Секунда. Вторая. И лист с письмом окончательно превратился в покрытую голубыми разводами бумагу. «Таким образом, мы можем судить о прибытке в 7% от объема УМИ относительно прошлого года уже сейчас». «Однако напомню еще раз, что этот скачок резервного объема достигнут в основном за счет перехода от кристаллических накоплений к накопителям по системе Ясенева. Проще говоря, у нас рассеивание в хранилищах пошло на сильную убыль. Я уже не говорю о том, что заменять кристаллы обслуживать теперь не нужно». Тут старичок остановился и взглянул на правителя. «Спасибо, Эдуард Макарыч», — кивнул ему государь и протянул руку. «Если вы не возражаете, я бы взглянул на ваши цифры». «Разумеется, всемилостивый государь!» – протянул ему свой доклад старичок. «Будьте добры, прокомментируйте стоимость обслуживания кристаллических накопителей Министерства экономики», не глядя в зал, произнес правитель государства, взглянув на доклад. Слегка прищурившись, словно в нем был мелкий шрифт, он достал из кармана очки, надел и принялся бегать глазами по документу. «Всемилостивый государь!» – поднялся мужчина лет тридцати с прилизанными волосами на голове. «К сожалению, точных данных по экономии средств на накопителях у меня нет. Для этого необходимо провести межведомственную сводку». Государь поднял голову от документа и взглянул на министра экономики. На его гладком ухоженном лице, словно язвы, виднелись черные крупные пятна. Слегка опустив голову, чтобы взглянуть на него поверх очков, он удостоверился, что пятна видны только через его очки. «Николай Вениаминович, а сколько мы тратили на кристаллы их обслуживания в год, вы в курсе?» «Боюсь солгать, но, думаю, что-то около 120 миллионов в год. Прошу прощения, вы государин, но точно сказать сейчас не готов». Тут император повернул голову и взглянул на главу департамента магических дел через очки. На нем пятен не было. «Как обслуживают накопители Ясинева? «Красят?» – растерялся тот. «Какой краской? Особенной?» Обычный. Накопитель. Красным. Могопроводы синим. Накопитель ясенево очень сильно греется, когда большая закачка. И сильно охлаждается при сильной отдаче. Выпад сильный. Краска быстро идет пузырями. Перепад температур температуры, всемилостивый государь. Сколько накопителей? Семь. Размер. В этот зал поместится штук тридцать. Тут император с приподнятой бровью оглядел собравшихся через очки, мысленно отмечая для себя черные пятна на лице и руках собравшихся. «Думаю, это намного меньше 120 миллионов», — спокойно произнес он. «Что же, Слушаю ваш доклад, Николай Вениаминович». Министр экономики прокашлялся, поднял папку и открыл ее. Государь же снял очки, отложил доклад Министерства магических дел и принялся внимательно обводить взглядом собрание. Руки он убрал под стол, чтобы не выдать свою ярость. Ярость, решимость и капельку страха. Страх полезен, но только в капельных дозах. Страх помогает сердцу биться сильнее. К мозгам приливает больше крови. Мозги лучше думают. А пока... Император с легкой улыбкой кивал и довольно хлопал несколько часов подряд, слушая доклады министров и важных чиновников. И тех, чьи лица были чисты. И тех, которые носили черные пятна, которые словно клеймо отзывались в главе государя. Предатели.